Часть т глава ч е т в р т под глава четыре. Возле крепости с е л и с т р и я Пониже, голубчик! — т о т л е б е н наклонился к поручику, стараясь перекричать рев двигателя и треск набегающего потока воздуха. — Пройдитесь вдоль всей куртины. Надо бы рассмотреть. В заметках покойного Шильдера тут показаны батарея и пороховой погреб. Вот бы его накрыть! Лобанов-Ростовский несколько раз кивнул и развернул аппарат. Внизу, на бастионах, во двориках, то и дело вспухали крошечные облачка белого дыма. Турки из гарнизона с е л и с т р и и почем зря п о л и л и по Фарману. Пока ущерб ограничился двумя дырками в плоскостях, привезенных из прошлого полета. — Еще н и же! Еще! — пассажир нетерпеливо семафорил рукой. На очередном проходе он вцепился в борт и перегнулся через борт и так свесился из кабины, что поручик перепугался, как бы тот не вывалился наружу. Форман вполне подтвердил свою репутацию отличного аэроплана разведчика. Обзор из носовой кабины был превосходный, куда лучше, чем из боковой двери Финиста, на котором т о т л е б е н поднялся в воздух в первый раз. Генерал-инженер хотел непременно осмотреть сверху укрепление Силистрии. прежде чем назначать цели для шнейдеровских мортир и прочей осадной артиллерии. Узнав же, что можно корректировать огонь с воздуха и по радио, он заявил, что займется этим самолично, поскольку хорошо изучил планы крепости и может оценить ущерб от огня осадных орудий. к о ч и н с к и й спорить не стал и приписал поручика Лобанова Ростовского с его фарманом к Тотлебену. Вы, голубчик, у нас и сам летали наблюдателем. И аппарат ваш для этого прямо-таки создан. Кому же, как не вам? Финист наша лучшая ударная машина. Грешно отвлекать е е на разведку. Мартиры, когда е щ е с в о е слово скажут, а Османов надо сразу ошеломить, пока они е щ е не привыкли к виду аэропланов. к а ч и н с к и й оказался прав. Эффект производимый на турецкую пехоту атакой с б р е ю щ е г о п о л е т а далеко превосходил реальный ущерб. Стоило аппаратам пройтись. треща пулеметами на траншеями, прикрывающими подходу к форту Араб-Табия, при штурме которого год назад погиб генерал Сильван, как два батальона р е д и в а бежали, бросая в панике ружья. Форт достался русским целехоньким и почти без потерь. После авианалета и беглого обстрела Шрапнелью на Гласис выползли, чадя газолиновым дымом, три ромба. Защитники Равелина не выдержали такого зрелища. Стрелки Владимирского полка, наступавшие вслед за танками, находились колотых штыками турецких офицеров, видимо, пытавшихся остановить повальное бегство. «Жаль, только с крепостью этот номер не пройдет», — подумал поручик. «И драпать там некуда, и войска там, надо думать, более стойкие, и офицеров побольше. Турки не церемонятся с малодушными, ч т ь что ч сяким башка. Хотя, как знать, лучшие дивизии Амир-Паша забрал в Крым». где они изгинули вместе со своим с а р д е р а к р е м о м Может, статься боевой дух защитников крепости вовсе не так высок, как в 1854-м. Татлебен скорчился на переднем сиденье и что-то бормотал в телефон. Время от времени он вытягивал шею и делал знаки Лобанова Ростовскому ниже и вправо. Поручик послушно положил аппарат на крыло. И в этот самый момент, над к у р т и н о й за которой расположилась м а р т и р н а я батарея, Вырос столб дыма и каменного крошева. Он разрастался, опадал, расползался гигантской неопрятной амебой, и в этом пыльном мареве то и дело вспыхивали з а р н и ц ы новых разрывов. Мортирная батарея обрушила на голову з а щ и т н и к о в крепости град шестидюймовых конических бомб, способных пронизывать катанную броневую сталь и перекрытие железобетона. «Отлично! Просто отлично!» Проорал, обернувшись к пилоту тот лебан. «Со второго раза угодили примехонько в погреб! Завтра подойдут канонерки с осадными мортирами! Три, может, пять дней бомбардировки и туркам аминь!» Тот лебан ошибся. О капитуляции гарнизона крепости им сообщили, как только фарман зарулил на стоянку полевого аэродрома. «Древний византийский доростол, захваченный в конце X века князем Святославом». Административный центр османского в и л о е т а Селистра. Крепость, которую осаждали Румянцев и Багратион. А в 1829-м взял на шпагу генерал Дибич. Придунайская твердыня, укрепленная немецкими инженерами, согласно советам самого Мольтки-старшего, не давшаяся в руки Паскевичу и храбрецу Шильдеру, Селистрия на этот раз не продержалась и трех суток.